Глава девятая. У покойника множественные умы. Он способен одновременно работать над несколькими проблемами и быстро приходить к поразительным выводам. Вот почему из него получился такой хороший партнер. Однако его атлетические навыки ограничены. Я бы хотел поговорить со всеми, кто присутствовал этим утром. В той комнате, уверен, этого ждут. Также уверен, что большинство откажется. Возможно, имеет смысл узнать, кто откажется и под каким предлогом. Я посмотрел на страфу. Она пожала плечами. Так красиво. Ты снова позволяешь себе отвлечься. Это правда. Ничего не могу поделать. Заставь ее прекратить. Прекратить что? Быть собой. Дети, сосредоточьтесь. Да, сэр. До настоящего момента это дело было интеллектуальным упражнением. Однако турнир мечей — испытание физических сил и жестокости. Загадка не столь загадочна. Способ. Предотвратить турнир очевиден. Метательница теней запустила процесс. И отсюда мой вопрос. Ожидали ли операторы ее вмешательства? Вот он, один из тех моментов, которые выпадают столь редко. Они могут желать, чтобы мы собрали соперников в одном месте? Возможно, не сами операторы. В словах покойника чувствовалась задумчивая нотка. Словно его только что посетила новая, более тревожная мысль. Да, нельзя класть все яйца в одну корзину, мисс Альгарда. Страфа, если позволите. Пожалуйста, приведите сюда дочь. Гаррет, я хочу, чтобы ты собрал всех членов клики, которых сможешь отыскать. Попроси их тоже прийти сюда. Клику? Зачем? Клика банда весьма примечательных детишек. Ее члены не тупоголовые бандиты, а пугающие умные задохлики. Ключевую роль играет Кивинс, ее лучший друг и мой, так сказать, суррогатный сын, очередной приемыш Кипрос Проуз, их лидер. Клика! Толь же плохо приспособлены к нормальной жизни, сколь и обычные юные гангстеры. Но, повторюсь, ее представители очень умны. И многие родом с холма. Клика — идеальный пул талантливых кандидатов на замещение участников турнира. Ты уверен? Никто из этих ребятишек не страдает от амбиций. Они лишь хотят, чтобы взрослые оставили их в покое и дали заниматься странными хобби и непонятными исследованиями. Верно, до некоторой степени. Но среди них и прежде попадались дурные экземпляры. Перспектива получить колоссальную силу может убедить некоторых из них потрудиться. Жажда власти свойственна, Взрастившей их среде». Он издевается. «Эти слова подозрительно похожи на мои собственные. Более того, они напоминают шпильку по поводу моей склонности вести неподвижный образ жизни. Однако есть идеи, как заставить их прийти сюда». «Солги». Я начал говорить что-то по поводу того, что лживые взрослые составляют добрую половину причин» по которым эти детки такие странные. Ты их знаешь. Придумай что-нибудь привлекательное для каждого эго. Когда они окажутся в зоне досягаемости, это утратит значение. Я посмотрел на Страфу, которая слышала наш разговор. Она кивнула, была с ним согласна. «Это для их же безопасности, Гаррет. Я приведу Кивинс она приведет кипа. А за кипом подтянутся остальные. Возможно, мне все же не придется становиться главным плохишом. И, как всегда, мы не должны исключать вероятность того, что наших действий ожидают, и что они внесены в генеральный план. Мисс Альгарда, страфа. Ваша бабушка и ее коллеги Согласятся добровольно нанять телохранителей? Вполне предсказуемо. Финансовая совесть дома выбрала для своего появления именно этот момент. Покойник держал Пуллар в курсе событий. У нас нет денег, чтобы предложить охранные услуги за наш счет. Без очевидных причин. А эти люди часто не выполняют своих финансовых обязательств. Я могу позволить себе... «Присмотреть за дочерью», — сказала Страфа, — «и за кипом». И за прочими членами клики, по правде говоря. Я не был готов к тому, насколько богатым оказалось семейство Альгарда, причем большая часть денег каким-то образом попала к Страфе. Возможно, из-за того, что во всех прочих аспектах семья сделала ее жизнь невыносимой. Я ничего не знал о ее доходах, когда увлекся Страфой. Она о них не упоминала. В действительности сейчас я оказался в курсе лишь потому, что покойник увидел это в голове страфы и решил, что мне следует знать всю правду о будущей жене. «Кип сам за собой присмотрит», — сказал я. «Он богаче большинства богов. Проблема в том, как убедить его в реальности угрозы. С ним придется повозиться», — возразила Синдж. — Я предвижу возможные осложнения в вопросе охраны. — Конечно, мы не можем просто нанять плоскомордого тарпа и парочку головорезов и рассчитывать, что бандиты оставят нас в покое. В чем будут состоять осложнения? — Мы не дали Синд шанса забить еще один гвоздь в крышку финансового гроба. — Страфа, ваша бабушка рассказала об ужасных компаньонах. Мои брови взлетели вверх. Брови Синдж проделали бы то же самое, если бы они у нее были. Разве старые кости не выведал у страфы все маленькие грязные секреты, оставленные метательницей теней? Беспрецедентная осторожность и тактичность. Она упомянула о них, однако четкого объяснения не дала. Я знаю, что это сверхъестественные помощники, Но не более того. Как ему удалось не разворотить ментальную почву, когда он топтался по мозговым садам страфы? Что случилось со старым психическим хулиганом? Она намного больше времени уделила обычным компаньонам. Очевидно, выбор человека, способного противостоять любому давлению, критичен. А разве ужасные компаньоны не то же самое, только... «В сверхъестественном смысле». «Не совсем. Семейные бойцы выбирают смертных компаньонов сами. Из друзей, как вы и сказали. Их надежность будет к месту. Но в целом они не слишком критичны. Ужасные компаньоны — вот вокруг кого вращаются все турниры». «Надо же!» «Как можно саркастичней!» — усмехнулся я а стариканы потрудились, чтобы придать вес полуорганизованной сваре. Действительно, вероятно, это связано с узакониванием и облегчением сопутствующей вины. Насчет полного механизма процесса я не уверен. Вероятно, как и все остальные, в ранних турнирах участвовали действительно губительные сущности демоны, если хотите, по одному ужасному компаньону на каждого бойца. Они защищали бойцов и совершали большую часть убийств, обладали силами своих бойцов и зачастую их жизнями. Некоторые бойцы не погибали при поражении, но в том, что от них оставалось... Не стоило поддерживать жизнь. Для ужасных компаньонов результат всегда был окончательным. Их силы тоже собирали. Мне не доводилось слышать убедительные причины, по которой они участвовали во всем этом. Должно быть, их принуждали, но как и чем, остается загадкой. Как и суть приза демонического победителя. — Да ладно, это звучит слишком странно, — проворчал я. — Бабушка действительно сказала мне следить, не появятся ли рядом с Кивинс демоны. Однако она не считала, что они представляют главную угрозу. Она говорит, что царство демонов по горло сыто человеческой некомпетентностью и что появившиеся их представители наверняка окажутся мелкими вымогателями, демоническими разновидностями карманников, тупыми, как обычная уличная шпана. «Это что, хорошие новости?» — спросил я. «Очень на это надеюсь. Это может быть правдой. Турнир с участием метательницы теней, костамолы лунной гнили прошел сдержанно, и я узнал о нем только сейчас». Демонические манифестации и сверхъестественные схватки должны по своей природе бросаться в глаза. Насколько я понимаю, у нас полно информации, которая может не соответствовать действительности. Нужно решить, чего ожидать сегодня. Мы могли бы быстро определиться с этим, если бы у меня был доступ к сознанию вашей бабушки Страфа. Я могу у нее спросить? «Сами понимаете, какова вероятность того, что она согласится прийти сюда?» В свое время покойник продегустировал достаточное количество безнравственной дряни. Но я сомневался, что он готов к встрече с метательницей теней. «Не бойся, Гаррет, метательница теней. Скорее, лающая городская легенда, нежели кусающая неприглядная история». Она немало потрудилась над своим образом. Опыт подсказывал довериться его суждению. Но от бабули меня действительно бросало в дрожь. «Что думаешь, весельчак, стоит ли нам вообще ввязываться? Раньше все рассасывалось само по себе. В моем сознании возникли лица сначала Кип Проуз и Кивинс Альгарда. Потом покойник показал мне страфу» глядевшую на меня так, словно она не верила своим глазам. «Дорогой, ты что, не только туповат, но еще и глуховат? У тебя нет выбора. Мы замешаны в этом деле, нравится нам это или нет, и оказались замешаны еще прежде, чем бабушка попросила тебя повынюхивать. Пожалуйста, пораскинь мозгами». «Надо же! Видишь?» «Вижу. И как, по-твоему, нам следует действовать?» Не так, как, судя по всему, рассчитывает твоя будущая семья. Это мое личное предположение, подкрепленное четырехсотлетним опытом. В последовавший разговор он страфу не включил. Старый Костю думал, что это нужно решить вне семьи. Он вернулся к сделанному ранее замечанию на сей раз подробнее. «Я уже упоминал, что у нас...» есть ресурсы уникальные для современного века полагаю по этой причине операторы их не учли <вот> э, э э чтобы он не имел в виду я тоже этого не учел конфиденциальная комиссия она была создана именно с этой целью да а <вот> рассмеялся я чистая правда «Возможно, мне удастся прервать все турнирные ужасы визитом в один офис, если я смогу быть достаточно убедительным». «Дил Шустер придет в ярость!»